Катерине, моему самому любимому примату. Глава 1 Земные наслаждения. Эпиграф. Разве человек только промах Бога? Или Бог только промах человека? Фридрих Ницше. Я родился в Денбосе, голландском городе, по названию которого выбрал себе псевдоним Иероним Босх. Примечание. Денбоссе или Хертогенбоссе, как его еще называют, известен с 12 века, как областной центр на юге Нидерландов. Во времена Босха, около 1450-1516 годы, Хертогенбоссе был вторым по величине после Утрехта городом страны. Конец примечания. Это, конечно, не означает, что я глубоко разбираюсь в творчестве художника, но значение имеет то, что вырос в городе, где на рыночной площади красовалась его статуя, и поневоле проникся игрой в сюрреалистического воображения мастера его с и м в о л и з м о м научился видеть его глазами место человека во вселенной, все больше удаляющийся от Господа. Знаменитый триптих Босха, сад земных наслаждений, где весело резвятся обнаженные фигуры, дань райской невинности. Его средняя часть представляет картину слишком счастливую и безмятежную, чтобы ее интерпретировать подобно некоторым экспертам-исследователям, как изображение разврата и греха. Человечество здесь свободно от вины и стыда, либо дело происходит еще до г р е х п а д е н и я либо никакого грехопадения вообще не было. Мне, как приматологу, Нагота, аллюзии на секс и плодородие, изобилие птиц и плодов, как и постоянная суета небольших групп, очень хорошо знакомы и едва ли нуждаются в каком-то религиозном или моральном толковании. Похоже, в средней ч а с т ь триптиха Босх изобразил нас в нашем естественном состоянии, а морализаторство приберег для третьей его части, расположенной справа, При этом наказывает он не тех, кто резвится на центральной картине, а монахов с монахинями, обжор, мошенников, забияк и пьяниц. Босх не был поклонником духовенства с его крастолюбием, что ясно видно из эпизода, где человек отказывается отписывать свое состояние свинье, н а р е ж е н н о й в рясу доминиканской монахини. Говорят, что этот бедняк сам живописец. Сегодня, пять столетий спустя после Босха, мы по-прежнему горячо спорим о том, какое место занимает в обществе религия. И как во времена великого живописца центральной темой спора остается мораль. Можем ли мы представить себе мир без Бога? Хорош ли будет такой мир? Не стоит даже на минутку предполагать, что сегодняшняя линия фронта между христианским фундаментализмом и наукой определяется объективными факторами. Нужно быть весьма устойчивым к объективным доказательствам, чтобы сомневаться в эволюции, поэтому книги и документальные фильмы, адресованные скептикам, напрасная трата времени. Они полезны лишь тем, кто готов прислушаться к аргументам, но целевой аудитории просто не достигают. Предмет споров не столько истина как таковая, сколько то, что с этой истиной делать. Для тех, кто верит, что мораль исходит непосредственно от «бога-творца», принятие эволюции означает падение в бездну а м о р а л ь н о с т ь Посмотрите, какие аргументы употребляет преподобный Эл Шарптон в споре с недавно умершим горячим защитником атеизма Кристофером Хитченсом. Примечание. Кристофер Хитченс, 1949-2011, американский журналист и литератор английского происхождения, либерал, атеист и антиклерикал. Самая известная его книга – Бог не любовь, как религия все отравляет. Конец примечания. Если во вселенной нет порядка, а значит нет некоего существа, некой силы, которая ее упорядочила, то кто определит, что такое хорошо и что такое плохо? Без предписаний и обязательств нет и безнравственности. Точно так же мне не раз приходилось слышать аргументы в стиле Ивана Карамазова из романа Достоевского «Если Бога нет, я имею право грабить ближнего своего». Примечание. Чаще всего слова Ивана передают так «Если Бога нет, то все позволено». Конец примечания. В нижнем правом углу сада Босх изобразил самого себя, пытающимся уйти от внимания свиньи, наряженной м о н а х и н и которая соблазняет его поцелуями. Она предлагает спасение в обмен на завещание имущества, отсюда перо, чернильница и официального вида бумага. «Сад земных наслаждений» написан около 1504 года, примерно за 10 лет до того, как Мартин Лютер инициировал протест общества против подобной церковной практики. Возможно, это только мое мнение, но мне лично человек, которому мешает бесчинствовать только вера, поневоле внушает опасения. Почему бы не предположить, что человеческие качества, включая и самоконтроль, необходимый для жизни в обществе, присущи нам изначально, встроены в нас, Неужели кто-то всерьез верит, что наши предки до возникновения религии не придерживались никаких социальных норм? Что они никогда не помогали собрать им в беде и не сетовали на недобросовестность других людей? Несомненно, человек заботился о жизнеспособности своей общины задолго до появления современных религий, зародившихся всего лишь пару тысячелетий назад. Примечание. Если даже современными религиями называть только мировые религии, то следует иметь в виду, что буддизм, например, возник в шестом-пятом веках до нашей эры, а иудаизм в седьмом веке до нашей эры. Конец примечания. Подобный временной масштаб не производит сильного впечатления на биологов.